Глава шестая. От столь фривольного обращения я покраснела, словно мака в цвет. Мне, выросшей в тепличных условиях, было неведомо, как общается между собой молодежь, в частности парни. Мои родители были обходительны друг с другом. Я даже не смогу, наверное, вспомнить хоть раз, когда я слышала их конфликт. Но эта отвратительная «детка» меня вывела из себя окончательно. Прочитав правила сего чудесного учебного заведения, я понимала, Что использование магии вне учебных помещений каралось штрафными баллами, но этому бугаю ведь было все равно, верно? Но мне было подавно все равно. Я здесь первый день, баллов еще не заработала, терять мне было нечего, не в минус же уйду в самом деле. Сконцентрировавшись на себе, вызвала небольшой огонек, который направила аккурат под ноги негодяя. Сработала на ура, как я и предполагала. Маленький огонек, проскользнув под штанину, резво прошелся по голой ноге адепта, вызывая ряд неприятных ощущений и потрясающую скорость, с которой сменялось выражение лица парня. Отпустил чары он ровно в тот момент, когда огонек достиг его пятой точки, отчего парень взвыл и подскочил на место. Из приятного моя самооценка взлетела до небес. Из неприятного теперь в сухом остатке... Из неприятного теперь в сухом остатке у меня был парень, Явно старшекурсник, который направлялся ко мне с однозначными планами мести. Быстро оценив обстановку, осмотрелась по сторонам, увидела Сандру около выхода из столовой, откуда она махала мне руками, словно мельница. Повернувшись на парня, немного зависло, разглядывая породистое лицо. «Да, парень был красив, и что-то подсказывало мне, что он сам прекрасно осознавал, насколько...» Короткие черные волосы чуть завивались на концах, делая его прическу чуть небрежной, что невольно приковывало взгляд, создавая ему образ хулигана. Серебристые, словно расплавленный металл глаза, сверкали от бушующего гнева, что совершенно не портило внешний вид. Но самое притягательное в нем было не все вышеперечисленное, а его бесподобные скулы. Острые, словно лезвие, они выдавали в нем целеустремленную натуру, что было бы не так и плохо, если бы его целью сейчас не была я. На долю секунды задержавшись, рассматривая незнакомца, я замешкалась, но парень все равно не смог меня ухватить. Хюркнув между раскрывшими рты адептами, я виляла в толпе, ускользая от преследователя. С трудом добравшись до дверей, выскочила наружу и, схватив Сандру за руку, потащила по направлению к общежитию, куда воздушник ухода точно не было. Напоследок, прежде чем покинуть столовую, услышала рев, которым провожал меня парень, поняв, что добыча ускользнула из его рук. Внутри искренне радовалась тому, что в первый же день смогла избежать неприятностей. Только вот сознание подкинуло мысль, что в эти неприятности я сама и влезла. Добежав до факультета и оказавшись за безопасными дверями, мы с соседкой Пулей влетели в нашу спальню, плотно прикрыв дверь и навалились на нее изнутри, будто кто-то мог пытаться ее взломать. Простояв так с минуту, мы переглянулись и, не сговаривая, захохотали. «Нет, ну ты видела? У него дыра на штанах появилась. Ловко ты его, однако!» — от души отсмеявшись, произнесла Сандра. «А не надо поднимать воздух ни в чем не повинных первокурсниц!» — фыркнула я, плюхаясь на кровать. Не могла я сказать, что меня совсем уж не волновало то, что произошло, но в целом переживаний не было. «Ну что он мне мог сделать? У нас разные направления». Я уверена, что и курсы у нас разные. Вероятность столкнуться с ним на занятиях близилась к нулю, что не могло меня не радовать. — Ты хоть знаешь, кто это? — спросила меня соседка, когда веселье прошло, а мы уже готовились ко сну. — Не имею ни малейшего понятия, — отозвалась я, укладываясь в кровать, сладко зевая. — Ты будто из дома не выходила, — пробормотала Сандра, последовав моему примеру и укладываясь. — И кто же? — уже на грани бодрствования сна уточнила я. Ответ я уже не услышала, потому что провалилась в сон. Не снилось ничего особенного, кроме моего обычного сна. Маленькая блестящая ящерка сидела передо мной на столе и укоризненно качала головой. Ну, что тебе опять не нравится, пробормотала я, роняя голову на руку и устало прикрывая глаза. Ящерка моргнула и скорчила рожицу. Но «Ну не могу я пока тебя выпустить. Она пока не готова. Малышка печально свернулась к а я так и осталась смотреть на нее, балансируя на грани реальности и грез, пока не проснулся от оглушительного рева сирены. Какого? пробормотала я, потирая глаза. Пора на занятия, сказала Сандра, зевая. Чур, я первая в душ. Бодро вскочив с кровать, девушка припустила в ванну и захлопнула за собой дверь. Я, проклиная ранний подъем, и снова укрылась одеялом, постараясь урвать еще хотя бы минут пятнадцать. Ага, ишь, чего захотела. Сирена снова ворвалась в мой разум, не давая мне снова уплыть в сон. Психанув, откинула одеяло и смачно выругалась. Нет, я не знала много ругательств, но конюх порой высказывался, а здесь хочешь не хочешь запомнишь. Сандра выплыла из ванны бодрая и уже собранная, словно с иголочки. Встретив меня, лохматую опухшую, она хихикнула и освободила проход в ванную, куда я завалилась из последних сил. Простояв под ледяной водой несколько мгновений, пришла в себя, и дело пошло быстрее. С горем пополам мы вышли из спальни вовремя. От завтрака я благоразумно отказалась, поскольку не хотела портить себе настроение с утра пораньше, и отправилась на занятия. Весь день была теория, на которой я благополучно умудрилась подремать, а потом мы отправились на последнюю пару, физическая подготовка. От вида моих однокурсников стало легче дышать, бодрых среди них не было, никого. Преподаватель, которого сначала спутала со старшекурсником, оказался потрясающе красив темноволосый, с черными словно смоль глазами, с шикарной фигурой, которой никак не скрывали спортивные штаны и свободная рубаха, он оглядел нас серьезным взглядом, чуть задержавшись на мне. Рядом с ним стоял уже известный мне папин знакомый, Виктор Прайс. «Доброе утро, адепты! Не слишком уж оно и доброе. Меня зовут магистр Прайс. Я имею честь представить вашего куратора и нового магистра боевых плетений господин инквизитора и его светлость генри сон торт придам адептов пронесся вздох видимо все были наслышаны о мужчине все кроме меня по мне просто суровый дядька пугало меня в нем не это а его должность что инквизитор забыл в академии новый магистр не порадовал нас никаким приветствием а лишь раздал указания, отправив бежать дистанцию вдоль тренировочного поля Я говорила, что не видела в нем ничего страшного. Забудьте, он монстр. После десяти кругов вокруг стадиона нас ждали отжимания, подтягивания, упражнений на пресс и растяжка. После всей экзекуции магистр не ругал разве что ленивый. Слабо, адепты, очень слабо, покачал головой сон тород. Будем исправлять. А теперь шагом марш приводить себя в порядок и на лекции. Мы неровным строем двинулись в раздевалку, когда до меня донеслась фраза. Адепт Кавердон, задержитесь.